Передай Ною нашу глубокую благодарность. Знаешь ли, у Шоу Бола столько дел на следующей неделе. Да и мне врачи рекомендовали как можно больше бывать на свежем воздухе. Не волнуйся, ничего серьезного. Но, разумеется, Тирза, не думай об этом. Но муж настаивал на том, чтобы я спросила тебя, и я не могла его слушаться. До свидания, дорогая. Передай Шоу Бола мои наилучшие пожелания. До свидания. За ужином Ханна сказала, — Мэри Белл, милая, у меня плохие новости. Твоей мать и отец не верят в потоп. Так опрометчиво с их стороны, — она поймала взгляд Кирин и добавила, — я сделала все, что могла. — Я в этом не сомневаюсь, — улыбнулась Кирин. Слова мать и отец донеслись до Мэри Белл, словно издалека она нежно гладила брови Афиэта. Строительство близило к завершению. Соседи насмотрелись на ковчег, вдоволь насмеялись и потеряли интерес к гигантскому сооружению. Как-то Кирен вынесла из дома кувшин с молоком. — Ты устал, — сказала она Симу. — Наверное, хочешь пить? Посиди со мной, нам надо поговорить. Сим положил топор и выпрямился. — Я не устал, — ответил он, — но взял у нее кувшин и сел рядом. — Сколько ты еще будешь строить? — Сколько ты еще будешь строить? — Стало закончить крышу, — Сим отпил молока. — Вкусно. Думаю, за три-четыре дня управлюсь. А потом... — О чем ты? — Потом мы войдем в ковчег и останемся там все вместе. Сим кивнул. — Мы и так живем вместе. — Разве я этого не знаю? — Да пока нам удается хоть изредка побыть вдвоем. А теперь целый год. — О, пустяки! Сначала, возможно... Будет тесновато, но мы привыкнем. Целый год вздохнула Ки. Мне кажется, я не. Она замолчала, потом неожидно воскликнула: "Сем, да, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал. Всё, что захочешь, когда закончится потоп, ты уйдёшь со мной?" "Куда?" "Куда глаза глядят, только подальше, чтобы мы были вдвоём." Сим удивлённо воззрелся на жену. — А в чём дело, Кирин? Разве тебе плохо с нами? Я думаю, муж и жена должны жить отдельно. — Да, дорогая, но с детьми, как папа и мама. «Нет, — Нет-нет-нет! — жаром выкрикнула Кирин. — Без детей, если они уже выросли? — Таков закон, — попытался возразить Сим. — Неужели? Тогда почему Мэри Белл не живёт с отцом и матерью? А ты хотел бы жить с моими родителями, будь они живы? — С дочерьми дело обстоит иначе. — С дочерьми дело обстоит иначе, — согласно повторила Кирин. — Значит, дети не обязаны вечно жить с родителями. Священный закон этого не требует. Сим почесал затылок, снова глотнул молока. — А разве плохо жить вместе? — Я что-то не понимаю. Тебя все любят. Кто мешает тебе быть счастливой? Я знаю, что мама любит тебя. — И мне нравится твоя мать, я восхищаюсь ею, и она часто забавляет меня? — Забавляет, — удивился Сим, у него в голове понятие «мать» и «забава» как-то не ускладывались. — И все, естественно, уважают твоего отца. Такой милый старик, иногда он тоже забавляет меня. Улыбнувшись, видно, вспомнив, о чем-то добавила Кирин. — Опять это слово? «Кирин — Кирин! — вскричал Сим, — о чем ты говоришь? Да, они оба мне нравятся. Мне хорошо в вашей семье. Но вы ишли, я не люблю никого, кроме тебя. Семь изо всех сил пытался понять, что она хотела этим сказать, но никак не находил правильного ответа. Он только промямлил: "Я думал, мы все счастливы, живя под одной крышей". Но его голосу не хватало уверенности. Все фыркнула Катерин: "Ха, моя Айша не разговаривает друг с другом". И Афет и Меребел счастливы лишь потому, что ведут себя так, словно вокруг никого нет, то есть считают, что они уже ушли. Но ты же не хочешь, чтобы мы вели себя так, как и Афет и Меребел. А ты бы этого не хотел? — мягко спросил Акирин. В изумлении Сим повернулся к жене, заглянул в глубину ее синеглаз и утонул в них мать. растянул кэрин руки, жал в объятиях так, что у неё перехватило дыхание, подцеловал: "Хорошо, хорошо, я обещаю, а теперь мне надо доделывать крышу". Кэрин, напевая, пошла к дому с пустым кувшином в руке. Глаз Божий возвестил, объявил Ной в тот же вечер.